Гетмана Украины слышалось со всех сторон, когда громадная процессия проезжала населенные пункты. Крики услужливых сельчан и уличных ротозеев заглушал шум бесчисленных карет и экипажей, гвардейцев пехотного измайловского полка, посаженных для такого путешествия на коней, служителей гайдуков, а порой и гром походной музыки, исполняемой специально нанятой труппой. Москва встречала хлебосольно. Столь радушно, что можно было задержаться здесь надолго. Но не досуг. Следовало прибыть в Глухов скорее И так отъезд оттягивался долгие месяцы. Пора приступать к Гетману к исполнению своих обязанностей. До первой почтовой станции у Пахры Разумовского провожали знатные москвичи. В Туле Гетман также был благополучным приездом поздравлен и богато трактован. Чем далее на юг, тем дороги становились все более покладистыми, менее ухабистыми, местность являлась ровная, лес уступал свои права широким ровным пространствам полей, все меньше попадалось черных деревянных исп, взобравшихся на косогоры тесных среднерусских деревенек. Хвойные леса и березняки сменялись густой зеленью, то тут, то там белели первые мазанки, крытые соломой, явная примета малороссийского ландшафта. Уже наливались красным соком вишни, уже распустили широкие лопасти листья южного тополя, уже засеребрились в дуновении ветерка кроны прибрежных верб, запестрели разноцветными огоньками придорожные мальвы. Маковки церквей обозначали далекие ориентиры широко разбросанных украинских сел. Этих маковок по мере приближения к столичному городу становилось все больше. Навстречу процессии из Глухова выехал генеральный Ясаул Волкевич, с бунчужными товарищами и запорожскими казаками. С ним была и депутация, состоящая из генерального писаря Безбородки, до да лиц духовного сана. Вскоре показались и городские стены. Город-крепость готовился к праздничному веселью. Ваша светлость, ко въезду в гетманскую столицу через Севские ворота выстроена по обеим сторонам дороги шесть тысяч казаков. У ворот ждут вашу светлость все генеральные старшины и бунчуковые товарищи, отрапортовал Волкевич. «А музыка есть с улыбкой?» переспросил Кирилл Григорьевич. «Точно так, Ваша Светлость, и музыка имеется? Тогда поехали». Раздался залп тысяч ружей, тут же грянули «Музыка или тавры?» Однако не успели въехать в ворота, как пушечный салют заглушил и оркестр, и стрельбу, и крики восторженных глуховчан, бросившихся сквозь казачий строй к карете графа. Толпу удалось осадить. И в едва установившейся тишине другой генеральный Ясаул Якубович обратился к светлейшему с торжественной приветственной речью. Затем были еще речи о святой водой в Николаевской церкви, молебен, застолье в гетманских палатах. Празднество по прибытии нового гетмана Окончились далеко за полночь. Появление в Глухове Кирилла Григорьевича Разумовского, запечатленное в многочисленных сводках, документах, мемуарах, вызвавшие всяческие толки и пересуды, надолго оставшиеся в памяти малороссиян, затмило совершенно происшедшее как раз в то время событие — рождение в одной глуховской семье младенца мужеского пола. О событии всем знало лишь несколько человек. Родители, бабка-повитуха, кормилица, да, приходской священник Троицкого храма, крестивший новорожденного и записавший в книгу имя появившегося на свет отрока. Дмитрий Степанов сын Бортнянский. А пока же объявлено было о созыве в Глухове 3 июля 1751 года всех старшин, полковников, шлихетства и прочих особ всякого звания, для публичного оглашения жалованной грамоты императрицы Елизаветы Петровны, выданной Гетману Разумовскому. Объявлено на званом обеде у Гетмана на следующий по приезде день, когда Глуховская, знать, приглашена была к Разумовским. Мужчины встречались с самим графом, женщины с супругою его, графиней Екатериной Ивановной. Были, как быть на обеде тома родители Дмитрия Бортнянского. Раскланивался перед светлейшим, Отец, Степан Васильевич Бортнянский, высказывала свое почтение, осыпала любезностями графиню, прикрывая рукой, словно извиняясь, заметно раздавшийся живот, матушка Марина Дмитриевна, ранее толстая. Сноска. Со знаменитым графским родом толстых она не имела ничего общего. На объявлении жалованной грамоты присутствовал, видимо, лишь Степан Васильевич. При таком стечении народа и громыхании пушек беременной жене находиться было небезопасно. Июля 13-го дня, чуть только пробили утреннюю зарю, подан был пушечный сигнал, по которому малороссийские полки вошли в город и заняли свои места от Гетманского дворца до Николаевской церкви. Во дворце уже собрались разные чины. За окнами Степан Васильевич разглядел необычное для глуховской жизни зрелище. На площади была собрана вся разом вместе войсковая музыка. Вновь громыхнули пушки, и многочисленный оркестр грянул марш. Сценарий пышного торжества был отрепетирован тщательно. Первоначально по дороге двинулись музыканты, они сдавали тон и настроение. Жителям Глухого предстояло увидеть еще одно необычное зрелище — шествие нового Гетмана со свитой для вручения ему знаков отличия его сана, называемых гетманскими клейнотами. За музыкантами.